Боги! Да в чем дело? Чего ты опять мечешься, Арина? Гигант в золотой броне решительно поймал бегающую по собственной поляне и даже не замечающую того, что она буквально с корнями ворывает самые различные цветы младшую сестру. Объясни в конце концов, что с тобой происходит! Чего ты так взбесилась? Да что тут объяснять! Ариина разъяренно принялась бить своими маленькими кулачками по груди гиганта который даже не шелохнулся после такого усилия с ее стороны. «Как я могу что-то сказать в этой ситуации? Ты знаешь, что эти идиоты сделали?» Я целый год к ним не ходила, не отвечала на их вызовы и думала, что они хотя бы поняли величину своей ошибки. И вот прихожу к ним спустя целый год. Ведь год без покровительства богини должен был дать им понять всю величину их ошибки, которую они совершили, когда эти умники решили по какой-то глупости, что могут диктовать условия и раздавать приказы своей богине. А оказалось, что они даже не задумывались о последствиях, словно им все равно. Стоило мне появиться на их вызов, эти жрецы тут же начали снова требовать у меня помощи и даже объявили мне о том, что я обязан доставить им все эти проклятые цветы из черного леса. Более того, они решили, что я после случившегося еще и должна им все компенсировать. Ты себе представляешь подобное? — Нет, я не могу. — Да успокойся ты уже! Приподняв девушку за кружевной воротник ее невесомого платья, самбар стряхнул ее, как какого-то шкадливого котенка, после чего снова поставил на ноги. — Перестань ты так нервничать! Сейчас они могут беситься сколько им угодно! Но орки с моей помощью уже заставили их пожалеть об отсутствии покровительства с той стороны, Эти идиоты даже не понимают того, что в сложившемся положении у них банально нет выбора. В скором времени они сами взводят. И все только из-за того, что орки проломят их защиту и доберутся до очередного поселения. Но подожди, устало выдохнула богиня и внимательно посмотрела на своего старшего родственника. Вообще-то это мой народ, и по сути мне бы не хотелось, чтобы от них ничего банально не осталось». А твои орки, если им дать возможность, с большим удовольствием постараются вырезать всех эльфов, которые им только попадутся. И что мне тогда делать? Ты хотя бы понимаешь, что в сложившейся ситуации я окажусь в проигрыше? А мне бы этого не хотелось. Ты и сам должен понимать, что в этой ситуации для меня это ничем хорошим не закончится. «Да ладно тебе, сестренка!» — коротко отмахнулся от молодой богини брат и решительно направился к резному столику, на котором стояла бутылка с его любимым вином. Ты должна была бы уже давно понять, что в этой ситуации с ними по-другому нельзя. Эти ребята слишком уже сбаловались. Они решили, что им все можно. И теперь надо сделать так, чтобы они взвыли от недостатка твоего внимания и защиты. Оставь их лет на десять без своего покровительства. Но при этом объяви о всем эльфам. Пора менять тех жрецов, которые ранее были элитой в этом великом лесу. Слишком уж они зажрались у тебя. А вот когда собственные соседи начнут их на деревьях вешать, только из-за того, что покровительство богини исчезло, вот тогда и поговорим. А орки глубоко в лес не пойдут. Там у тебя какой-то весьма шустрый парень оказался. Я имею в виду эльфа. Быстро сообразил, что ему надо делать и теперь даже обеспечивает самостоятельную защиту территории. Конечно, для орков это не особая проблема, если они пойдут с Иордой. Но пока что я их удерживаю от этого. А вот пару-тройку достаточно крупных отрядов, чтобы те потрепали как следует этих наглецов, можно использовать. Тогда эльфы сами побегут молить тебя о заступничестве и совсем забудут обо всех этих угрозах и требованиях. «Идиоты!» Ты им разве не сказала о том, что в том месте даже боги опасаются появляться? Или до них все никак это не дойдет? Я даже удивлен тому, что кто-то сумел туда подобраться. Если будет желание, попробую с ним встретиться. С ним или с ними, не суть важно. Сейчас важно твоих лесных наглецов заставить одуматься. — Да не говорила я им ничего такого! — я им сказала, что в данном случае им надо было бы самим позаботиться о том, чтобы заполучить в свои руки то, что им не дано покровителями. Если уж так хотят контролировать, буквально все. Медленно присев в свое любимое кресло, которое было попутно еще и качелями, Арина принялась медленно раскачиваться, что ее всегда успокаивало. Просто я не понимаю такой наглости. Почему они так поступают? «Неужели им непонятно, что таким образом они всего лишь подводят сами себя? Ну, какой для них может быть смысл во всем происходящем?» «Ты хочешь знать, какой смысл?» — тихо усмехнулся самбар, налив себе полный кубок любимого напитка и сделал мощный глоток, отправив это питье себе в желудок, даже и не заметив того, как поморщила свой точеный носик младшая сестра от подобного хамского употребления вина, над которым она долго старалась, прежде чем получила такой неповторимый букет вкуса. В последнее время даже в других государствах можно было заметить тот факт, что эльфы стали вести себя слишком уж нагло. Они старательно пытаются всем диктовать условия, что само по себе глупо. И их даже не беспокоит то, что они банально делают глупость за глупостью. Эти разумные даже не пытаются задуматься о том, в чем самая главная их ошибка. Они просто везде кричат, что они дети богов, дети самого Света. Это как это, дети богов? От неожиданности Арина даже остановила свои качели и огромными глазами посмотрела на старшего родственника. «Как это, дети Света? Даже мы не заявляем подобной глупости. Это что же получается, что эти умники являются буквально детьми Демиурга? Они что, вообще разума лишились?» — А вот и я тебе об этом говорю. Снова усмехнулся бог войны и, решительно допив вино из красивой резной бутылки, с тяжелым вздохом поставил опустевшую посуду на стол. — Именно об этом я и говорю. Эти дураки уже даже не задумываются о последствиях таких заявок. Они просто считают, что имеют полное право заявлять подобное, хотя, по сути, никем таким они в принципе не являются. Но их же никто не останавливает. Поэтому они и ведут себя настолько нагло. Если бы их хотя бы кто-то осаживал, тогда было бы совершенно другое дело. Вот только ты их не осаживаешь, а они все больше и больше наглеют. Еще бы. Если другие разумные в этом мире вынуждены поклоняться богам-покровителям, то у них имеется свой личный именной бог-покровитель, которым они везде старательно хвастаются. А ты разве об этом не знала? Это до какой степени ты запустила свой народ? А ты хотя бы знаешь о том, что иногда в таких случаях предпочтительно наказывать взорвавшихся почитателей, и тут ничего не поделаешь. А раз эти ублюдки позволяют себе подобное, то тебе просто необходимо вынудить их раз и навсегда усвоить правило, что боги стоят выше их. И категорически нежелательно дразнить божественные сущности такими заявлениями. До тех пор, пока они не усвоят этих правил, ты будешь страдать. На последнем собрании пантеона, где ты не была, так как считаешь, что в данном случае банально не обязана на это все отвлекаться, как раз и прозвучали интересные слова, и касались они как раз напрямую поведения таких разумных. Ты знаешь, что эти разумные учудили, причем под нашим именем? Они захотели захватить власть в одном из государств этого мира. Именно жрецы. Конечно, можно сказать, что это было бы достаточно неплохо, ведь мы в данном случае получали бы больше силы. Однако в первую очередь стоило бы обратить внимание на тот факт, что подобное поведение до добра не доводит. Сначала они бы покусились на наши интересы, а потом, ведь власть в таких вещах является очень опасным фактором, что развращает. Эти жрецы и так в последнее время достаточно плохо влияли на ситуацию. И энергии из того самого королевства, которое они пытались захватить, стало поступать для нас гораздо меньше. А ты знаешь, о чем это говорит? А говорит это как раз-таки о том, что эти разумные в первую очередь переживали о собственной выгоде, но никак не о нашей. Так что в данном случае результат был вполне закономерный. Если они не пытаются служить нашей власти, то какой нам смысл их поддерживать? Эти разумные достаточно долго взывали о помощи, но мы не стали им помогать, и поэтому они проиграли. И вот же чудо! Когда это случилось, почему-то поток силы хоть немного, но все же увеличился. Так что, не забывая, главном правиле богов — кнут и пряник. Пряник-то им дала, они им аж обожрались. Эльфы стали считать себя выше всех остальных в этом мире. А ты представляешь, чем это все могло закончиться? В некоторых государствах этого мира уже кто-то начал больше поклоняться даже не нам, не тебе, а эльфам, их великому лесу. И я понимаю, что великий лес, по сути, это твое детище. Но ведь ты не хочешь войны со всеми остальными богами? Ведь в этом случае, возможно, просто невероятно огромная проблема. Подумай как следует. А все это именно после того, что старательно так пытались заявить эльфы, Именно они утверждали то, что являются божественными существами. Ну, а как иначе? Если они открыто заявляют о том, что являются детьми богов, то значит, в них течет божественная кровь. И сейчас я подумываю о том, что пару таких государств мне надо встряхнуть как следует. И в данном случае даже хорошо, что их архимаг, я имею в виду эльфов, банально пропал где-то в Черном лесу. Ты представляешь себе такой фокус? Этот старый дурак думал, что в черном лесу сможет чего-то добиться, и это там, где я едва не сдох. Это разве не глупость его стороны? — Так у них еще и архимаг пропал, — прикусила своими белоснежными зубками свою нижнюю пухлую губку богиня и задумчиво посмотрела куда-то вдаль своими бездонными глазами. Это уже, конечно, становится интересно. А что с ним случилось? Ну, полез он в черный лес. Так он должен был сразу понять, что далеко не пройдет. Он же не дурак. Столько лет он старательно демонстрировал опыт, знание и осторожность. А тут вдруг так глупо попался. Тебе не кажется, что все это странно? — Да сколько раз тебе уже это повторять? — устало выдохнул самбар, просто махнув рукой на свою младшую сестру. — Тебе бы пора уже и самой понять, что есть определенные вещи, которые должны быть нерушимыми в этом мире, — Этот архимаг стал слишком сильным. Ты знаешь, что он вытворял с магами, попавшими нему в руки? И что он вообще устраивал? Если он светорожденный, то почему ушел во тьму? Последние его эксперименты вообще попахивали хаосом. А мне ли тебе объяснять о том, чем это опасно? К тому же есть одно интересное правило мироздания. Чем сильнее разумный, который тебе поклоняется, тем больше силы ты получаешь. — Ты много сил от него получала? — Нет. — Насколько мне известно, эльфы вообще в последнее время перестали тебе молиться. — Так. В глубине души хранили какую-то часть веры, но не более того. Ты сама хотя бы понимаешь, чем это было бы чревато именно для тебя. — Подумай об этом, сестренка. — Очень хорошо подумай. — К тому же сейчас мы будем думать над тем, как осадить остальных запавшихся. — А ты подумай. — Я же думаю, что тебе надо оставить без своего покровительства этот народ лет так на десять. Один год для долгоживущих, как выяснилось, слишком маленький срок. Закончив свою гневную тираду, бог войны с довольно громким хлопком исчез с любимой поляной Арины, а похожая на молоденькую девушку-ульфийку-богиня снова принял раскачиваться в своих качелях, размышляя над тем, что же ей теперь делать. А все только из-за того, что она в первую очередь оценивала главный фактор, фактор того, что сейчас ей сказал родной брат. Вся эта ситуация, которую старательно спровоцировали эльфы, привела к тому, что стала возможной довольно серьезная конфронтация и с другими богами пантеона, а ей бы этого не хотелось. Ариина и сама прекрасно понимала то, что в данном случае сильно рискует. Поэтому ей действительно придется принять предложение родного брата Хотят этого эльфу или нет, но их придется заставить понять всю глубину той ошибки, которую они совершили. Они решили, что имеют право диктовать свои правила, а это с их стороны очень серьезный просчет. Что-что, а этого допустить она просто не может. Еще некоторое время, качаясь на качелях и размышляя над сложившейся ситуацией, богиня поняла, что выбора у нее банально не остается. Тут, как ни крути, нужно вынудить этих разумных одуматься. И даже более того, их нужно заставить осознать глубину своей ошибки. Целый год эльфы были без ее покровительства и, вообще-то, должны были усвоить основные правила сложившейся ситуации, но почему-то решили, что в данном случае их это все просто не касается. Глупость, конечно. В данном случае и самой придется этих умников как следует осадить. Ведь если за дело возьмется кто-то другой, то эльфов банально уничтожат, и тогда она просто останется никому не нужной и со временем развоплотиться. Да, возможно, она действительно перестаралась. И представители народа эльфов действительно стали слишком наглыми. Если все обстоит именно так, то кто мешает ей действительно применить старое и до более многим знакомое средство, которое упомянул ее старший родственник? Тот самый кнутый пряник? Тоже достаточно серьезный подход к вопросу. А в очередной раз глухо вздохнув, богиня сосредоточилась. Появляться среди своих последователей она не собиралась. Чести для них будет слишком много. Она на них разгневана. А вот кинуть им зов, чтобы все они ужаснулись от свершившегося факта, вполне получится. Ну а что? Сами виноватые? Как посмели вы, низшие существа, объявить себя детьми богов? «Даже мы, божественные сущности, не объявляем себя светорожденными детьми Демиурга. Вы же посмели поступить подобным образом. Более того, вы даже не попытались усвоить тот факт, чем именно вызвали гнев с моей стороны. А теперь у вас даже хватает наглости от меня что-то требовать? Нет, подобного я в принципе позволить не могу, поэтому вынуждена оставить вас на 10 лет, без моего покровительства. Вы разозлили не только меня. Все боги нашего пантеона возмущены вашей наглостью. И вы понесете за это наказание. Весь ваш народ ответит за это. Нельзя сравнивать себя с божественными сущностями. Кто вы такие, что позволили себе подобное? Я даю вам ровно десять лет на то, чтобы вы осознали глупость подобного поступка. Если же вы этого предупреждения не поймете, то боюсь, что в следующий наш разговор будет последним для всего народа эльфов. Надо уметь вовремя останавливаться. А если вы считаете, что кто-то из богов вам что-то должен, то это самая серьезная ошибка, какую вы только могли совершить. Одумайтесь, пока не поздно, иначе весь ваш народ будет уничтожен. Ваши жрецы снова осмелились требовать от меня какой-то помощи. На каком основании вы вообще пытаетесь это делать? Если вы до сих пор так и не поняли, то придется объяснить вам так, чтобы вы раз и навсегда запомнили свое место. Несмотря на то, что голос, которым котором все это звучало, был достаточно мелодичным и явно женским, содержимое слов поразило всех, кто услышал. Причем стоит сразу отметить тот факт, что сила этого голоса была такова, что никто даже не подавал сомнению тот факт, Кто именно так гневно высказал представителям народа эльфа свои претензии? Богиня Ариина, та самая, которой они поклонялись. Она должна была вернуться и вернуть свое покровительство, которое на данный момент было просто необходимо эльфам. Но внезапно выяснилось, что ничего подобного не произойдет. И все только из-за того, что кто-то опять перестарался. «Немедленно позвать ко мне верховного жреца великого леса!» Раздраженно выкрикнул великий князь Лани астар Нариатос, когда к нему в кабинет на бешеный перезвон колокольчика заглянул испуганный секретарь. «Притащите ко мне этого ублюдка хоть за ноги! Он мне за это ответит!» Гнев великого князя был вполне понятен, так как в сложившемся положении проблемы у народа эльфов возросли многократно. И все только из-за того, что кое-кто снова сделал глупость. Мало того, что они целый год оставались без покровительства своей богини, так теперь еще и этот сюрприз. Богиня просто от них отвернулась. Отвернулась по той причине, что они, по сути, всего лишь хотели получить поддержку. Конечно, сам великий князь прекрасно понимал то, что хотелось бы как можно быстрее получить не только поддержку, но и вернуть все то, что эльфы потеряли за это время. И даже более того... Например, было бы неплохо наконец-то забрать то, что должно принадлежать именно им, у тех же гномов. А то в последнее время они слишком распоясались и даже начали позволять себе продавать те ресурсы, которые ранее продавали только Эйфы. Конечно, такое положение дел категорически не устраивало и самого великого князя, но, по крайней мере, дразнить богиню и пытаться что-то требовать он даже не пробовал. Это могло быть очень опасно, что и произошло. Видимо, эта божественная сущность обозлилась на тот факт, что жрецы не стали задумываться о том, насколько тяжело дался эльфам этот год без ее покровительства. Честно говоря, сам великий князь в первую очередь сейчас думал о том, что на границе положение стало куда хуже. Его сын буквально в каждом письме, которое присылал отцу, требовал... Уже не просил, а именно требовал прислать новых магов природы, чтобы усилить границу, которую старательно пробовать на прочность орки. И если бы богиня вернула свое покровительство, то они, по крайней мере, могли бы хоть как-то защитить эту территорию и усилить собственные позиции. Для них это было важно. Настолько важно, что недооценивать такого потенциального противостояния было в принципе нельзя». Теперь же ситуация ухудшилась многократно, ведь она достаточно тяжело пережили один год. А что им делать с тем фактом, что теперь целых 10 лет им придется выживать без покровительства богини? Это вообще неприемлемо. Именно поэтому Ланя Старнариатос и был сейчас в таком гневе. И это понимали все. Поэтому бросившиеся за верховным жрецом слуги, достаточно быстро приволокли провинившегося разумного к великому князю. Совершенно никак с ним не церемонится. А какой смысл церемониться с этим разумным, если он потерял свою силу и власть минимум на десять лет? Конечно, для эльфов это не срок. Но за эти десять лет от их народа вообще может ничего не остаться. По крайней мере, сам великий князь это понимал. Понимал он и то, что нужно что-то предпринимать. Срочно! Жрецы великого леса были магами природы. Вот и пусть отправляются на границу и пытаются исправить то, что натворили. Но не хочешь ничего мне объяснить?» С нескрываемой яростью посмотрев на растерянно осматривающегося пожилого эльфа, великий князь буквально с трудом сдерживался, чтобы не ударить прямо в лицо этого разумного, который так разочаровал не только главу народа эльфов, но даже и самих богов, а за такое действительно было необходимо наказывать. Как ты объяснишь мне то, что сейчас слышали все представители нашего народа? Буквально все. И даже я. Богиня отвернулась от нас снова? Почему не хочешь мне рассказать, почему это произошло? Может быть, это случилось по твоей вине? Почему это вообще все произошло? Куда вы смотрели? Вы были обязаны убедить богиню в том, что мы ей преданы. А вы что сделали? Не хочешь сейчас объясниться? «Да что такого произошло?» — все еще попытался продемонстрировать свою независимость от происходящего. Этот разумный, который, видимо, действительно не понимал того, насколько серьезный проступок совершили жрецы. «Мы вообще-то ради всего народа старались. Как только она ответила на наш призыв, мы тут же потребовали... — Вы потребовали?» — тут же прервал довольно наглую речь верховного жреца Великого Леса. — Лани Астар и, сделав шаг вперед, наотмашь ударил его ладонью по лицу, чем заставил не только замолчать, но и испугаться того, что может его ждать в будущем. — Да кто вы такие, чтобы что-то требовать у богини? — Это из-за вас наш народ теперь остался без ее поддержки. — Именно из-за вас гибнут сейчас на границе наши рейнджеры. — Именно из-за вас мы потеряли самую большую силу в этом мире. Наш архимаг исчез в Черном лесу. Может быть, и ты хочешь отправиться туда же? Нет? А что мне с тобой сделать? Ты подвел меня. Подвел весь наш народ. Я вообще не понимаю того, как у вас на это ума хватило. Что-то требовать у богини? Вы что, вообще все с ума выжили? Какое вы имели право что-то требовать? Вы должны были унижаться и просить. Вы должны были умолять ее о помощи. Вы же почему-то сделали такую глупость подставив под гнев богини практически весь наш народ. Вот что. Слушайте теперь мою волю. Все жрецы великого леса, кроме младших, отправляются сейчас на границу. В подчинение моего сына. Вы должны исправить то, что натворили. Хоть сдохните там, но граница должна быть закрыта. Я не собираюсь никому объяснять того, что происходит. Тем более мне все равно, как вы это сделаете. А ты... Ты уйдешь в корне великого дуба. Хватит уже вам вытворять такие глупости. Я думал, что вы хоть немножко понимаете то, что делаете. Но оказалось, что для вас это невероятно сложно. Ну что же, тогда объясним вам все понятнее. Гвардейцы князя тут же подхватили растерянного верховного жреца, который считал себя, наверное, самым могущественным разумным в этом мире. Еще бы! Ведь он был единым главой культа великого леса, а значит, имел право что-то требовать, даже у великого князя. Так и было раньше. До тех пор, пока благодаря их усилиям богиня-покровительница их народа не отвернулась от своих детей, и теперь наступило время нести ответственность за подобные проступки. Хотят этого жрецы или нет, но они все ответят за свершившееся «уж князь об этом побеспокоится». К тому же он уже сам прекрасно понимал, что в этой ситуации вариантов просто не остается. Кто-то должен был ответить за все происходящее. И лучше пусть это будет кто-то другой, но никак не он сам. Ведь великий князь сам прекрасно чувствовал то, что сейчас ситуация наколена до предела. И если так пойдет и дальше, то обязательно найдутся и те, кто захочет отыграться и на самом великом князе. А этого ему бы категорически не хотелось. Ко всему прочему, заранее стоило понимать, что проблемы, которые были на границе великого леса и степей вольных орков, являлись всего лишь мелочью, неприятной, но все же мелочью. В двух королевствах, которые великий князь уже считал подконтрольными великому лесу, начали возникать волнения. Что тут можно было сказать? Местные дворяне начали придираться к тому вопросу, что ими управляют отнюдь нечистокровные люди хотя, по сути, так и было. Ведь те полукровки и квартироны, которые ими руководили, на данный момент не являлись людьми, они были больше эльфами. Но теперь была одна большая проблема. Все разумные, которые являлись дворянами в этих государствах, начали агрессивно относиться к политике эльфов. Начали требовать какие-то дополнительные льготы именно для людей, но никак не эльфов стали отрицать законы, принятые именно для того, чтобы поддерживать великий лес и эльфов. И это все действовало против представителей великого княжества, что было достаточно плохо. В этом положении сам великий князь банально не знал того, что ему можно предпринять, ведь ситуация осложнялась буквально с каждым шагом. Да, сейчас на границе станет немножко поспокойнее, всего лишь из-за того, что те же самые жрецы Хоть немного, но все-таки усилят позиции на той территории. Ну а что делать с проблемами в политике? К тому же эти все разумные, словно с ума все сошли. Многие дворяне начали почему-то настаивать на войне с соседями, даже с теми, кто был ранее для них союзниками. Стали припоминать какие-то древние и по большей части несуществующие обиды. Конечно, раньше великий князь даже порадовался бы такому противостоянию среди обычных людей. Но сейчас, когда от этого напрямую зависели интересы великого княжества, он просто не мог пойти на подобное, и как результат ему была нужна помощь, только вот от кого ее можно получить, этого он просто не знал. Тем более, что с учетом всех этих последних событий у него создавалось стойкое впечатление, что против них ополчился кто-то могущественный. А учитывая предупреждение богини Ариины, которое услышали все эльфы, можно было даже подумать о том, что это именно действие божественных сущностей, которым надоела наглость со стороны эльфов. Хотя сам Ланиас Тарнариатас все же не понимал того, почему боги могли обозлиться на их планы. Ну и что такого в том, что они заявляли про себя, как про детей богов? Именно это не понравилось богине-покровительнице. Или, может быть, это не понравилось всем остальным божественным сущностям? А может быть, им не понравилось именно то, что они действительно заявляли себя как светорожденное? Ведь об этом Мариина тоже открыто заявила. Если все обстоит так, то это плохо, ведь фактически везде эльфы позиционировали себя подобным образом. Теперь же им этого делать не стоит». Интересно было бы узнать, кто именно из божественных сущностей на них так обиделся. Неужели все сразу? Но почему тогда не уничтожили до сих пор Великий Лес? Может, в этом вся соль обиды богини-покровительницы? Все только из-за того, что ей пришлось защищать свой народ перед другими божественными сущностями? Может быть. Вполне может быть. Однако теперь надо было попытаться вернуть ее покровительство, а для этого нужно все-таки продержаться эти 10 лет. Вряд ли богиня простит подобную наглость их стороны, если, например, великий князь сам придет к ней и попросит об этом. Нет, тут все обстоит куда хуже. Придется постоянно унижаться. А этого ему бы не хотелось. Ведь в сложившейся ситуации виновен-то не именно он, так как он сам не стал настаивать на чем-то подобном. Нет. Он настаивал на том, чтобы жрецы Великого Леса постарались договориться с богиней Арииной о помощи с ее стороны. Именно договориться, но никак не требовать. Эти же разумные, видимо, не понимали всей глубины своей ошибки, привыкли вести себя нагло даже по отношению к великим домам и самому великому князю. Как результат, их наглость зашла на новый уровень. Они даже решили потребовать каких-то объяснений и помощи у богини. Теперь же всем эльфам придется за это расплачиваться. Именно из-за всего этого гнев великого князя буквально не знал границ. И ему с большим трудом удалось успокоиться после того, как к него выволокли пытавшегося что-то объяснить верховного жреца. Сейчас ему было необходимо постараться каким-то образом все-таки попробовать исправить ситуацию, связанную с положением дел Великого княжества. Поэтому он отмахнулся от других проблем и вызвал к себе помощников и секретаря. Тех самых помощников, которые занимались ситуацией в королевствах людей, где сейчас возникли проблемы. Ведь именно на эти государства он рассчитывал, когда твари, пробужденные архимагом задолго до того момента, когда он пропал, поднимутся из земли и накинутся на территорию империи Самар расположена не так далеко от Великого Леса. Разумные живущие на этих землях усиленно сопротивлялись влиянию эльфов, и их было необходимо наказать, что Великий Князь намеревался сделать при помощи тех тварей. Теперь же ситуация изменилась куда более сильно. Ведь в данном случае ему просто нечем было продвигать собственные интересы в империи. И поэтому он и рассчитывал на поддержку из двух соседних государств где представители королевских семей уже подчинялись эльфам. Не так явно, но все же. А что теперь ему делать? Ведь ситуация была настолько сложной, что даже сам великий князь не мог ничего поделать. Вот пусть помощники и ответят ему, объяснив то, как исправить всю эту ситуацию, что вышло из-под контроля. Что такого могли сделать Эль, типа лукровки и квартироны, что вызвали ничем не прикрытый гнев со стороны собственных дворян. Более того, теперь эти разумные старательно пытаются найти любую причину, чтобы свергнуть испорченное, по их мнению, династии Строна. А этого он допустить не мог. Если это произойдет, то обязательно на фоне своеобразной вспышки ненависти к эльфам. И тогда им больше не получится влиять на эти территории. По крайней мере, достаточно явные в ближайшую сотню лет. А это было далеко не то, что нужно эльфам сейчас и в данный момент. Тем более, что они сами прекрасно понимали основную проблему, открыто связанную с тем фактом, что без поддержки эльфы долго не протянут. Они-то рассчитывали на помощь этих людишек, которые должны были бы своей кровью и жизнями, защитить интересы высшего народа. А теперь что? Теперь эти разумные могут вырваться из-под контроля эльфов. И начнут действовать самостоятельно. И это было ни к чему. Ведь тогда потери среди представителей народа светорожденных возрастут многократно. И тут никуда не денешься. Именно поэтому великий князь и намеревался сейчас попытаться найти возможность исправить положение. Если не получится, то все эльфы окажутся в огромной пропасти проблем, которая затянет их с огромной силой. И это не шутки. Слишком уж ненавидели эльфы в этом мире, и этим наверняка воспользуются все, даже те, про кого эльфы забыли, их темные собратья, которые тоже в последнее время стали себя проявлять. И это было весьма неприятно, ведь это были истинные дети тьмы, те, кто открыто поклонялся темному божеству более древнему, чем даже сами эльфы. Никто не знал о том, откуда пришла их богиня-покровительница Лос. Это проклятая паучиха. Однако пока эти выродки резали гномов в подземельях, это никого не интересовало. Но раз сейчас они стали проявлять себя даже на поверхности этого мира, то, значит, что-то сильно изменилось. Скорее всего, позиции богов пошатнулись. А тут еще и десять лет без покровительства единого божественного существа, которое их поддерживало. Так эльфы могут быть банально обречены если не позаботиться о собственном выживании. И именно исходя из этих соображений, сейчас великий князь и собирал свое совещание, ведь от него зависело многое, очень многое.